Глава девятая. Манхэттен, Нью-Йорк. Пятница, 18 июня 2021 года. Прошло три года с тех пор, как Уолд Дженкинс покинул Нью-Йорк. 1140 дней с тех пор, как он променял шумы и гамм, многолюдные улицы и полный смога воздух на тихую безмятежность Ямайки. До более медленно тянувшейся недели сменялись пролетавшими в мгновение ока месяцами. Как ни крути, сегодня он чувствует себя лучше, чем когда уехал. Не окончательно вернулся к себе прежнему, но восстановился до такой степени, до какой время лечит все раны, как физические, так и эмоциональные. Он приехал в Нью-Йорк всего на один вечер, тот вечер, ради которого возвращался три последних года. В соответствии с традицией его жизни, Возвращение Уолта в Нью-Йорк было контрпродуктивным в лучшем случае и откровенно деструктивным в худшем. Он был слишком умен, чтобы верить, что из этого вечера выйдет что-то хорошее, но слишком глуп, чтобы держаться подальше. Чем ближе подходил июнь и подкрадывалась ежегодная встреча выживших, Уолт начинал просматривать цены на авиабилеты. Он возвращался каждый год эгоистично черпая от участников духовное просветление, необходимое ему для того, чтобы прожить следующий год. А затем прыгал на самолет обратно на Ямайку, где пил ром в тихом уединении и пытался исправить урон, причиненный поездкой. Так жить нельзя, и это не может продолжаться. И тем не менее он снова здесь, застрявший в воронке, из которой не сбежать. Что-то должно измениться или его смоет в сливное отверстие жизни, и он исчезнет. У него были проблемы с алкоголем до того, как бюро уволило его, отправило на пенсию с полным пенсионом. Это было три года назад, и он однозначно злоупотреблял сейчас. Он не разговаривал с родителями или братом три года, кроме телефонных звонков на Рождество. Он потерял почти всех друзей, которые у него были. Причиной всего этого была женщина. Та самая, на встречу с которой он каждый год отправлялся в Нью-Йорк. Уолд Дженкинс придал новое значение понятию «саморазрушение». Нью-йоркское отделение переживших травму проводило встречи каждый июнь в Эссент-Лаунж Тайм-Уорнер-центре в Манхэттене. Это было ежегодное собрание жертв травм, которые каким-то чудом, вопреки всем ожиданиям, обманули смерть и выкарабкались. Живыми, да, но совершенно другими людьми, чем были до. Вечер состоял из выступлений наград, почетных гостей и заслуженных членов отделения, старых историй и новых. Отдельная часть вечера отводилась чествованию врачей и медсестер, фельдшеров скорой помощи, пожарных и прочих сотрудников экстренных служб, чьи быстрое мышление и профессионализм спасли жизни каждого присутствующего. На этом вечере присутствовали самые разные выжившие. Женщина, которая единственная выжила после авиакатастрофы, убившей остальных 82 пассажира. Мужчина, который выпрыгнул из горящей машины, летящей вниз по горному склону за мгновение до взрыва турист, который две недели провел в дикой местности без еды и почти без воды, мотоциклист, у которого не было шансов остаться живым после аварии, превративший его байк в изломанный стальной шар, и Уолт Дженкинс, федеральный агент, получивший две пули в корпус. Одна в клочья разорвала его шею, а вторая им пронзила сердце. Хирург сказала ему, что в 99 случаях из 100 такие огнестрельные раны были бы смертельными. В дополнение к выжившим в список приглашенных входили родственники, потерявших близких, в таких же случаях, после которых другие гости выжили. Семьи жертв той авиакатастрофы, которая убила всех пассажиров, кроме одного. Родители пьяного подростка, который погиб в аварии, отправивший горящую машину мужчины с обрыва. Сестра мужчины, который, в отличие от своего спутника, не выбрался живым из дикой природы. Водитель грузовика, кабина которого стала стопором для скользящего мотоцикла. Уолт возвращался в Нью-Йорк каждый год, чтобы увидеть одного конкретного родственника. Уолт настолько отдалился от своей прошлой деятельности в ФБР, что у него был только один костюм. Его новая жизнь на Ямайке не требовала официальной одежды, и перед переездом он выкинул все свои пиджаки и галстуки. Он одернул лацкан поправил галстук, и глубоко вздохнул, прежде чем открыть тяжелые двери Эссент Лаунж, и рванул прямо к бару. «Какой ром у вас есть?» — спросил он у бармена. Молодой человек подвинул к нему меню. Уолт провел пальцем по на удивление большому списку рома, и выбрал «Маунт Гай 1703». Бармен сделал ему ром со льдом и подал в рюмке с толстым донышком, которая ощущалась идеально сбалансированной в руке, когда Уолт поднес ее к губам. Его пенсия была недостаточно большой, чтобы позволить себе «Маунт Гай», и заказ рома, который он не мог себе позволить, всегда вызывал в душе тревогу. До первого глотка. С рюмкой в руке Уолт прислонился к ограждению бара и осмотрел зал. Было еще рано, представления и речи еще не начались. Он хотел выпить одну или две порции, прежде чем столкнуться лицом к лицу с ней. Делая второй глоток Рома, он почувствовал на своем плече легкую ладонь. Уолд произнесла женщина. Уолд сразу же узнал голос. «Доктор Элеонор Маршфилд, хирург-травматолог, которая его заштопала». Он обернулся, улыбаясь. Неудивительно, что я нашла тебя в баре, сказала доктор Маршфилд. На лице Уолта появилось страдальческое выражение. Он поднял свой ром. Виновен по всем пунктам. Могу я вас угостить? Нет, спасибо. Меня могут вызвать. Уолт кивнул. Женщина проводила свою жизнь в ожидании трагедий, автомобильных аварий и огнестрельных ран. Ужасный образ жизни. Но Уолт был рад её призванию. Она спасла ему жизнь. «Как твои дела, Уолт?» «Хорошо». Он кивнул. «Довольно хорошо». «Как работа?» «Я больше не работаю». Доктор Маршвилд подняла брови и наморщила лоб. «Я думала, это временно». Уолт улыбнулся. «Я тоже. Но, полагаю, в ФБР существует неписаное правило. После того, как агент получает две пули в сердце, «Его услуги больше не требуются». «В сердце попала только одна. Вторая прошла через шею. Я хороша, но не настолько. Спасибо за поправку». «Чем ты занимаешься на пенсии?» «Ромом, серфингом, чувством вины и сожалениями». «Я ещё не разобрался во всей этой пенсионной фигне», «наконец, сказал он, «но я работаю над этим». «Ты молод, у тебя вся жизнь впереди». Уолт не стал заикаться, что именно это его и беспокоит. У доктора Маршфилд зажужжал телефон, и она посмотрела на экран. «Я надеялась побыть подольше. Я поговорила всего с несколькими своими бывшими пациентами, но надо бежать в больницу. Было здорово увидеться с тобой, Уолт. Я рада, что у тебя всё хорошо. Спасибо, док. Я рад, что вы меня нашли». Она улыбнулась. «Увидимся в следующем году, если доживу». Да «Доживёшь. Просто больше не нарывайся на пули. И, может, не налегай на алкоголь». Он посмотрел ей вслед и, сделав глоток Рома, вернулся к рассматриванию толпы. Он высматривал её полчаса. Много раз глаза обманывали его. Он думал, что нашёл её, только чтобы разочароваться, когда женщина поворачивалась, и Уолт видел незнакомое лицо. Он заказал ещё Рома. «Уолт, черт возьми! Дженкинс!» Уолт посмотрел налево. Материализовавшееся рядом лицо было из далекого прошлого. Скотт Шервуд был его начальником, когда он работал в Бюро уголовных расследований штата Нью-Йорк в далеких девяностых. «Скотт?» Уолт покачал головой и улыбнулся. «Какого черта ты тут делаешь?» «Пришел с подругой. Она сказала, что ей нужна моральная поддержка. Но с того момента, как мы вошли в дверь, она разговаривает с докторами и медсестрами, которые ей помогли. Я уже был готов уходить, когда мне показалось, что я узнал своего старого друга у бара». «Проклятие! Сколько же времени прошло?» «Не знаю. Двадцать лет». «Так много?» — Скотт покачал головой. «Куда летит время?» «Энни, говори. «Чем ты занимаешься в последние годы? Я спрашивал про тебя, но никто не в курсе». «Да, я не при делах. Пришлось покинуть Нью-Йорк, чтобы разобраться в себе. Так и не нашёл дорогу назад». «Знаешь, я несколько раз пытался связаться после...» «Ты знаешь, после того, как тебя подстрелили». «Я знаю, Скотт, и спасибо тебе. Извини, что не отвечал. Это было странное время для меня». «Чёрт, я так и не ответил многим людям». «Но я знаю, что ты звонил. Это много значит для меня». «Я засранец, что не сообщил тебе». «Нет», — отмахнулся Скотт. «Могу только представить, через что ты проходил. Я просто хотел, чтобы ты знал, что я слышал о твоей ситуации и думал о тебе. Вот и всё. Все в бюро думали о тебе». Уолт показал на бар за спиной. «Могу я тебя угостить?» Скотт кивнул. «Конечно». «Бефитер с тоником». Уолт озвучил заказ бармену и передал Скотту его выпивку. «За старых друзей», — сказал Скотт, подняв стакан. Уолт улыбнулся. «За старых друзей». «Так чем ты занимаешься? Бог свидетель, я спрашивал многих людей. Никто не знает, что с тобой случилось». Уолт улыбнулся. «Ничего увлекательного. Мне надо было уехать из города на какое-то время. Так что я уехал». «Куда ты отправился?» Уолт ответил не сразу. «На самом деле, я отправился на Ямайку. Думал на месяц или два, а оказалось, что так и не вернулся». «Ямайка?» Уолт кивнул. «Не грил в Эстенде». «Я не отличил бы Ямайку от Арубы. И что, собираешься сидеть на пляже всю оставшуюся жизнь?» «Не уверен». «Бюро назначило мне хорошую пенсию, и в настоящий момент у меня нет никаких определенных планов». «Похоже, жизнь удалась. Я рад видеть, что у тебя все хорошо, Уолт». Уолт улыбнулся и снова кивнул. За спиной Скотта Шервуда, в толпе, он, наконец, заметил ее. Он не высматривал, но каким-то образом его взгляд притянулся к ней». Она разговаривала с кем-то и смеялась так, что этот смех дарил утешение его сердцу. Сердцу, которое буквально болело время от времени. По большей части от сформировавшейся рубцовой ткани, но иногда он был уверен, потому что он сильно скучал по ней. «Скот», — сказал Уолт, отведя взгляд от неё и глядя на старого друга. «Был очень рад повидаться с тобой, приятель. Не хочу тебя прерывать, но я только что увидел кое-кого, с кем мне надо поговорить. «Конечно, спасибо за выпивку. Я тоже рад встрече с тобой». «Ямайка, а?» Уолт улыбнулся. «Приезжай как-нибудь, у меня есть лишняя комната». «Серьёзно?» Уолт снова глянул на толпу, испытывая острую необходимость поговорить с ней. Как будто секундная задержка грозит упущенным шансом. Он посмотрел обратно на Скотта Шервуда. «Конечно, серьёзно». Скотт поставил стакан на барную стойку и достал телефон. «Давай запишу твой номер. Может быть, я позвоню тебе, чтобы воспользоваться предложением». Уолт нетерпеливо улыбнулся и продиктовал номер своего сотового. «Тебе лучше взять трубку, когда я позвоню». Уолт хлопнул друга по плечу. «Не сомневайся, приятно встретиться, Скотт». Уолт развернулся и пошел сквозь толпу. Она словно ощутила его присутствие потому что обернулась как раз, когда он приближался, и моментально улыбнулась. Мгновение они смотрели друг на друга, все остальные в зале исчезли. Так много было сказано между ними без единого слова. Наконец она обняла его за шею. Уолт заключил ее в крепкие объятия. «Привет, Меган. «Боже мой, как я рада тебя видеть», прошептала она ему на ухо. Уолту хотела сказать тысячу слов. Тысячу слов, которые он репетировал. Слов, которые он обдумывал каждый день целый год, прошедший с их последней встречи. Что сейчас он любит ее так же сильно, как и три года назад. Что скучает по ней так, как не скучал ни по одному человеку. Что если бы Вселенная была менее жестоким местом, они встретились бы раньше. Что он уехал не потому, что его любовь к ней померкла, а потому что проще влачить жалкое существование на острове в Карибском море, чем в том же городе, где живет женщина, которую он любит, но не может быть вместе. Однако ничего этого Уолт не сказал. Он просто закрыл глаза и крепко обнимал ее, ощущая, как бьется ее сердце напротив его.